Впервые оно настигло его после распятия Христа. Человек снова ожил. В некотором смысле я прекрасно понимаю, какой ужасной несправедливостью это должно казаться. Воскресение продолжается с тех пор и по сей день. Дело, которое он начал, они непрестанно убивают, и каждый раз, когда разравнивают землю на его могиле, внезапно доходит слух, что оно все еще живо и даже появилось в новом месте. Неудивительно, что нас ненавидят. Пятый признак. Риск в данном случае гораздо выше. Соскользнув обратно на более раннюю стадию развития, творение теряло в самом худшем случае несколько лет жизни на Земле, а то и не теряло и этого. Когда был сделан новый шаг, обстоятельства изменились. Теперь, отступив назад, мы теряем награду, которая в самом строгом смысле слова бесценна и безгранична. Ведь сейчас наступил... Критический момент. Век за веком Бог направлял природу к той точке, где она обретает способность производить такие существа, которые смогут, если захотят, перешагнуть за ее пределы, чтобы обратиться в богов. Позволят ли они, чтобы их взяли из среды природы? В некотором смысле этот процесс подобен критическому моменту родов. До тех пор, пока мы не поднимемся и не пойдем вслед за Христом, мы останемся в составе материальной природы, все еще будем в очреве нашей Великой Матери. Ее беременность длится долго, она болезненна и тревожна, но она уже достигла своей критической точки. Великий момент наступил, все готово, доктор прибыл.